Глава вторая. Счастье – это проблема. Около двух с половиной тысяч лет назад у подножия Гималаев на территории нынешнего Непала стоял большой дворец. В нем жил царь, и у царя родился сын. Царь мечтал, пусть жизнь его сына будет безоблачной, пусть он никогда не узнает страдания, пусть будет удовлетворена каждая его потребность, каждое желание. Царь воздвиг вокруг дворца высокие стены, чтобы принц не ведал о событиях в окружающем мире. Он избаловал ребенка, обрушив на него поток лакомств и даров, окружив его слугами, которые потакали каждому капризу. И все шло по плану. Ребенок рос, понятия не имея о каждодневных тяготах человеческого существования. Так прошло все детство принца. Но несмотря на безграничное изобилие и богатство, жизнь перестала радовать юношу. Любой новый опыт казался пустым и бессмысленным. Ведь, чтобы не давал отец сыну, этого казалось мало. Это не имело значения. Однажды ночью принц выскользнул из дворца. Он хотел узнать, что творится за стенами. Слуга привел его в соседнюю деревню и увиденное ужаснуло юношу. Впервые в жизни принц увидел человеческое страдание. Увидел больных, стариков, бездомных, страждущих и умирающих. Принц вернулся во дворец. Он пережил кризис, который мы назвали бы экзистенциальным. Не зная, как ему теперь быть, принц начал тревожиться и жаловаться на все подряд. Как свойственно молодым людям, он винил отца за то, что он пытался сделать для сына. Именно богатство, думал принц, сделало его несчастным, а его жизнь пустой. И он решил сбежать. Но принц больше походил на отца, чем думал. У него тоже были великие идеи. Он не просто убежит, он откажется от царского титула, от семьи, от всякой собственности и будет жить на улицах спать в грязи, как животное. До конца жизни он будет голодать, терпеть лишения и питаться чужими объедками. В следующую ночь принц снова выскользнул из дворца, на сей раз, чтобы никогда не возвращаться. Годами он жил как нищеброд и забытый изгой, превратился в собачье дерьмо у подножия социального тотемного столба. Все шло по плану. Страдания были велики. Принц переносил болезни, голод, боль и одиночество. Он чуть не умер, зачастую ограничиваясь одним орехом в день. Прошло несколько лет, а потом еще несколько, а потом ничего не случилось. Принц стал замечать, что жизнь в страданиях не такова, какой он ее задумал. Она не принесла озарения, о котором он мечтал. Она не открыла ни глубинной тайны мира, ни его конечной цели. Более того, принц осознал то, что большинство из нас знали всегда. Страдание – вещь хреновая, да и смысла в нем немного. Ценности нет не только в богатстве, ее нет и в страдании, когда оно бесцельно. И вскоре принц пришел к выводу, его великая идея, как и великая идея его отца, оказалась пустышкой. Надо искать другой путь. В полной растерянности принц умылся, отправился в дорогу и нашел большое дерево у реки. Он решил, что сядет у этого дерева и не встанет, пока его не посетит другая великая идея. Согласно легенде, растерянный принц сидел под деревом 49 дней. Не будем углубляться в вопрос о том, возможно ли с биологической точки зрения, чтобы человек высидел 49 дней на одном месте. Скажем лишь, что в итоге принц осознал ряд важных вещей. Одна из них состояла в следующем – Сама жизнь – форма страдания. Богачи страдают из-за богатства, бедняки страдают из-за бедности, одинокие люди страдают из-за того, что у них нет семьи, семейные люди страдают из-за проблем в семье, люди, ищущие мирских удовольствий, страдают из-за мирских удовольствий, люди, воздерживающиеся от мирских удовольствий, страдают из-за воздержания. Не то чтобы все страдания были одинаковы. Есть страдания более болезненные или менее болезненные, но так или иначе все мы должны страдать. Спустя годы принц создаст собственную философию и поведает о ней миру. И вот первая и центральная мысль этой философии – боли и утрата неизбежны, и не стоит им противиться. Впоследствии принц станет известен под именем Будда. На случай, если вы не слышали о нем – Он был великим человеком. Есть предпосылка, которая лежит в основе многих наших идей и убеждений. Она состоит в том, что счастье можно алгоритмизировать: обрести трудом, заработать, словно поступить на юридический факультет или собрать сложную конструкцию из лего. Если я достигну X, я буду счастлив. Если я буду выглядеть как Y, я буду счастлив. Если я буду Z, я буду счастлив. Но эта предпосылка и есть главная проблема, ибо счастье — не математическое уравнение, которое можно решить. Неудовлетворенность и тревога — суть неизбывные элементы человеческой природы. И, как мы увидим, они обязательные составляющие стабильного счастья. Будда доказывал это с точки зрения теологии и философии. Далее я буду говорить о том же, но с точки зрения биологии. И прежде всего нам помогут панды. ЗЛОКЛЮЧЕНИЕ ПАНДЫ разочарования. Если бы я мог выдумать супергероя, я бы выдумал панду-разочарование. Он бы носил смешную маску вокруг глаз и майку с большой буквой «Т», слишком маленькую для его большого брюшка. А его суперсила состояла бы в том, что он рассказывал бы людям суровую правду о них, нужную, но нежеланную. Он ходил бы от двери к двери, как распространитель Библии, Звонил жильцам и говорил неприятные вещи, например, «Большая прибыль поможет вам чувствовать себя лучше, но дети вас за это не полюбят». Или «Если вы спрашиваете себя, доверяете ли своей жене, то, наверное, не доверяете». Или «То, что вы называете дружбой, есть лишь постоянные попытки впечатлить окружающих». Затем он желал бы жильцу доброго дня и не спеша отправлялся бы к следующему дому. Это было бы потрясающе. И тяжело. И грустно и жизнеутверждающе, и необходимо. В конце концов, выслушивать величайшие истины неприятнее всего. Никто не хочет встретить такого панду. Но он просто необходим большинству из нас. Его слова были бы словно свежие овощи на фоне тех ментальных консервов, что мы употребляем. Он портил бы нам настроение, но делал бы жизнь лучше. Он делал бы нас сильнее, поражая в самое сердце, и освещал бы светом будущее, показывая тьму. Слушать его, как смотреть фильм, в котором герой умирает в конце. Вам тяжело, но вы понимаете, насколько все реалистично и не можете оторваться. А раз так, позвольте мне надеть маску панды разочарования и сообщить вам неприятное известие. Мы страдаем по той простой причине, что страдание биологически полезно. С его помощью природа заставляет нас меняться, такими нас создала эволюция. Мы всегда живем с неудовлетворенностью и беспокойством, поскольку умеренно неудовлетворенное и беспокойное существо прилагает максимум усилий, чтобы создать новшество и выжить. Так мы устроены. Испытываем неудовлетворенность от всего, что у нас есть, и удовлетворенность лишь от того, чего нет. Это постоянное недовольство заставляло наш вид сражаться и бороться, строить и завоевывать. Наши боли несчастья – это не сбой человеческой эволюции. Это ее особенность. Страдание во всех его формах – эффективнейший способ организма стимулировать действие. Возьмем банальный пример. Допустим, вы ушибли палец ноги. Если вы похожи на меня, то при таком ушибе произносите вслух слова, от которых заплакал бы и папа Франциск. И, наверное, вы вините в своей боли какой-нибудь бедный бездушный объект. «Дурацкий стол!» – восклицаете вы. А может, больной палец заставит усомниться и в концепции внутреннего дизайна? Какой идиот поставил стол на этом месте? Что за чушь? Но я отклонился от темы. Сильная боль в ушибленном пальце, которая столь не по душе и вам, и мне, и папе Франциску, существует по одной важной причине. Физическая боль есть продукт нервной системы, механизм обратной связи, позволяющий нам сориентироваться, где можно ходить, а где нельзя, до чего можно дотрагиваться, а до чего нельзя. Как только мы выходим за эти пределы, нервная система наказывает нас, чтобы мы были бдительны и больше не нарушали границу. Мы ненавидим боль, но она полезна. Она призывает нас к вниманию, когда мы молоды или невнимательны. Она помогает понять, что хорошо для нас, а что плохо. Она помогает увидеть наши ограничения и следовать им. Она учит нас держаться подальше от горячей плиты и не втыкать металлические предметы в электрические розетки. Поэтому предпочитать боль и удовольствие не всегда полезно. Подчас боль настолько важна для нашего благополучия, что это вопрос жизни и смерти. Но боль бывает не только физической. Спросите всякого, кто выдержал первый приквел «Звездных войн». Мы, люди, способны испытывать и острое психологическое страдание. Более того, исследования показали, наш мозг не видит большой разницы между болью физической и психологической. Допустим, я говорю вам, что мне словно ледоруб в сердце всадили, я узнал, что подруга мне изменяла. Быть может, я и впрямь испытывал боль не меньшую, чем от ледоруба, медленно всаженного в сердце. Подобно физической боли, психологическая боль указывает на нарушение равновесия и выход за некие границы. И подобно физической боли, психологическая боль не всегда плоха и даже нежелательна. В некоторых случаях испытывать эмоциональную или психологическую боль нормально и необходимо. Как ушибленный палец заставляет думать, куда идешь, эмоциональная боль, вызванная отвержением и неудачей, учит, как не наступать на одни и те же грабли в будущем. Вот что опасно в изнеженном обществе, которое все больше и больше закрывается от неизбежного жизненного неуюта. Мы теряем плюсы от здоровой дозы боли. И эта потеря нарушает нашу связь с реальностью окружающего мира. Может, у вас слюнки текут при мысли о беспроблемной жизни, полной вечного счастья и сострадания. Однако здесь, на Земле, проблемы неизбывны. Им не бывает конца. Вот заглянул на огонек панда разочарования. Мы глотнули коктейли с текилой, и он мне все поведал. Проблемы никуда не уходят. Так и сказал. Проблемы могут стать лишь поприятнее. Проблемы с деньгами есть у Уоррена Баффета. Есть они и у спившегося бомжа. Но у Баффета они поприятнее. И такова вся жизнь. «Жизнь есть бесконечная череда проблем, Марк», — говорил панда. Он потягивал коктейль и расправлял маленький розовый зонтик. «Решая одну проблему, ты лишь создаешь другую». Я помолчал, а затем спросил. «Откуда он такой взялся?» — говорящий панда. «И откуда взялся коктейль?» «Не надейся на жизнь без проблем», — сказал панда. «Ее не существует. Надейся лучше на жизнь, полную хороших проблем». С этими словами он поставил стакан на стол, поправил сомбреро и ушел в закат.